Смерть и то, что никогда не умирает. К Будде пришла женщина. её ребенок умер. Она кричала и плакала. Она была бесплодна и не могла больше иметь детей. А ее единственный ребенок умер. Вся ее любовь и забота. Будда сказал ей, «Я помогу тебе» но сначала ты пойди в город и принеси несколько горчичных зерен из дома, где никто не умирал. И женщина пошла в город и ходила от дома к дому, и везде, где бы она ни была, люди говорили ей, мы дадим тебе сколько угодно горчичных зерен, но условие не будет выполнено, в нашем доме умирали люди. И так было вновь и вновь. Она все надеялась, может быть, есть где-нибудь несколько домов, которые не знают смерти, и она шла дальше и дальше, и так целый день. А вечером великое понимание пришло к ней. Смерть — это часть жизни, она обратная сторона жизни, и происходит постоянно. Смерть не есть личное горе, которое случилось только с ней. С этим... Пониманием она пришла к Будде. Тот спросил, «Ну что, где горчишные зерна?» Она тихо улыбнулась, опустилась к его ногам и попросила, «Я хочу знать то, что никогда не умирает. Я не прошу вернуть мне сына, потому что даже если это произойдет, он должен будет умереть вновь. Помоги мне найти то, что никогда не умирает».